Завершение седьмого ининга За год до развода Макфарленды на неделю ездили во Флориду во время февральских каникул Пита и Триши. Отдых не удался. Дети часто сидели на берегу одни, тогда как родители за это время собачились в маленьком арендованном домике. «Ты слишком много пьешь, ты слишком много тратишь, ты обещал то, ты обещал это».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 Она помнила, как наполняла из родника бутылку из-под воды и бутылку из-под серж. Она помнила, как зацепилась ногой за корень и упала в неглубокую ложбинку, в которой росли цветы. Прекраснее их триши видеть не доводилось, нежно-белая, пахучая, грациозная, как колокольчики. Она помнила, как набрела на обезглавленную лису. В отличие от туш лосей, свисающих светок. лиса никуда не делась».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 Если, конечно, она выберется из этой передряги. Батарейки Energizer выпускаются компанией EveryD Battery. Рекламный лозунг – нет ничего долговечнее батареек Energizer. Они работают и работают и работают. Кролик – непременный персонаж рекламных роликов компании.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 Не замечая этого, она постоянно подтягивала сваливающиеся с нее джинсы, частенько она бубнила себе под нос любимую песенку «Крепче обними меня, чтобы я почувствовал тебя», и выглядела как самая юная в мире героиновая наркоманка.